Овод вынул из вазы хризантему и начал медленно обрывать один за другим ее белые лепестки. Взгляд Джемы случайно остановился на его правой руке, и тревожное чувство овладело ею. Словно она уже видела когда-то раньше эти тонкие пальцы. Как литературное произведение, памфлет мой ничего не стоит.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 но все же мне думается, что он обращает внимание на мелочи, и проглядел самое главное — Монсеньора Монтанели. «Монтанели?» — повторила Джемма. «Я вас не понимаю. Вы говорите о епископе Бризигеллы?» «Да. Новый папа только что назначил его кардиналом».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 Он намеревается посетить Тоскану в будущем месяце. Приедет туда с особо важной миссией примирения. Будет проповедовать сначала во Флоренции, где проживет недели три, потом поедет в Сиену и в Пизу, и, наконец, через Пистоию возвратится в Романию. Он открыто примкнул к либеральному направлению в церковных кругах личный друг папы и кардинала Ферретти. При папе Григории был в немилости, и его держали вдали в каком-то захолустье в Аппенинах. Теперь Монтанели быстро выдвинулся. В сущности, он, конечно, пляшет под дудку иезуитов, как и всякий санфедист. Возложенная на него миссия тоже подсказана отцами-изуитами.